Глава 7. Понимание тревоги и тревожного сознания. Историческое лечение тревоги. Полагается, что 300 миллионов человек во всем мире страдают от депрессии. Это почти одна пятая часть населения планеты. Считается, что депрессия является первой причины недееспособности в мире. Тревожные расстройства занимают шестое место. В США, к слову, один из самых высоких показателей, 8 человек из 100 страдают тревожными расстройствами в той или иной форме. По данным ВОЗ 2017 года. Исследования показывают, что распространенные психические расстройства чаще встречаются у людей с низким уровнем дохода. Еще более странным является тот факт, что такие расстройства поддаются лечению. Почему тогда цифры так высоки? Является ли это современной эпидемией? В средневековые времена лечение состояло из пиявок и купания в ледяной воде. Настоящим прорывом послужило то, что психологи, такие как Зигмунд Фрейд, начали относиться к страдающим расстройствам людям как к пациентам, и стали подвергать их разговорной терапии. Только в 1980-х годах Американская психиатрическая ассоциация признала тревогу психическим расстройством. До этого тревожность просто классифицировалась как женская проблема. Людей стигматизировали и причисляли к депрессивным личностям. Женщины в два раза чаще страдают от тревожных расстройств, но эти состояния отнюдь не ограничиваются женщинами. В настоящее время тревогу можно лечить как медикаментами, так и терапией. Что такое тревожность? В далекие времена наши предки рисковали жизнью, охотясь за живой пищей. К счастью, эти навыки больше не нужны, но это заставляет нас задуматься о том, как организм реагирует на опасность. Это время, когда мы инстинктивно принимаем решение бороться, бежать или замереть. Это не выбор, сделанный сознательным мышлением. Вместо этого он приводится в движение в химических веществ в той части нашего мозга, которая называется лимбической системой. Этим химическим веществом является кортизол – стероидный гормон, выделяемый надпочечниками. Одним из побочных эффектов повышения уровня этого гормона является беспокойство. Если вы испытываете его слишком часто, высокий уровень кортизола может повредить клетки в части мозга, известный как гиппокамп. Симптомы тревоги Тревога отделена от состояния депрессии. Впрочем, многие люди страдают сразу двумя расстройствами. Пациенты с депрессией склонны зацикливаться на прошлом и крайне негативно оценивать себя и жизнь в целом. Такое поведение не характерно для людей, страдающих от тревоги, потому что они, напротив, чрезмерно беспокоятся о настоящем и будущем. Симптомы тревоги могут быть разными у каждого человека, но вот несколько из них, на которые следует обратить внимание. Чувство напряжения без причины, нервозность, чувство ужаса и надвигающейся гибели, невозможность заснуть из-за беспокойства, общая тревога и суетливость, неспособность расслабиться, отсутствие концентрации, раздражительность без причины, холодный пот, дрожь, тошнота, расстройство пищеварения и кишечника, Приступы паники могут возникать в результате ощущения одного или многих из этих симптомов. Если у человека часто возникают приступы, это неизбежно приводит к ухудшению здоровья. Все потому, что уровень кортизола остается высоким слишком часто и слишком долго. Одна из функций кортизола – повышать уровень сахара в крови. При нарушении баланса это может привести к резистентности к инсулину, И в современном обществе с быстрым темпом развития диабета второго типа и доступом к социальным сетям многие люди испытывают все большую тревогу по поводу окружающего их мира. Этот процесс может начаться в раннем возрасте. Если молодые люди не проходят диагностику и лечение, приступы тревоги будут сопровождать их и во взрослой жизни. Различные этапы жизни могут спровоцировать чрезмерную тревожность. Образование. Учебы и образование должны приносить приятный опыт. Слишком часто на детей оказывают давление, требуя от них достижения определенных академических целей. Те, кто их не достигает, начинают считать себя неудачниками. В результате бремя быть успешным ложится на хрупкие плечи, Молодых людей. Семейная жизнь. Это тревожное время, особенно если у вас никогда не было обязанностей. Женщины должны одновременно воспитывать семью и выходить на работу. Такое давление создает значительный стресс в их повседневной жизни. В связи с участившимися случаями распада браков, сила беспокойства отражается как на родителях, так и на детях. Материализм. Люди, живущие в богатых промышленно развитых странах, подвергаются бомбардировке культуры с высоким уровнем капитализации. Реклама постоянно побуждает нас покупать самые новые и, казалось бы, самые лучшие товары. Такая девиантная тактика подразумевает, что товары улучшат жизнь и сделают нас счастливыми. Нас призывают следить за новейшими гаджетами, иметь привлекательный дом, носить самые новые модные лейблы, чтобы хорошо выглядеть. Все это увеличивает жизненное давление, поскольку мы пытаемся заработать больше денег, чтобы не отстать от жизни. Беспокойное мышление. Хотя может показаться, что это очевидный факт, беспокойство играет важную роль в возникновении тревоги. Люди, страдающие этим расстройством, скорее всего, являются большими паникерами. Часто единственный способ для тревожного человека перестать паниковать из-за конкретной проблемы – это перейти к другой. Беспокойство накатывает волнами до тех пор, пока выделившиеся химические вещества не приведут к невозможности рассуждения. В этот момент люди начинают делать поспешные выводы. Невозможность сосредоточиться на реальности из-за сильного возбуждения ума приводит к тому, что проблема кажется нерешаемой, отчего тревога только усугубляется. Простые техники преодоления тревоги Для тех, кто испытывает нарастание отягощающего давления и страдает от приступов тревоги, существует помощь. Более подробно мы рассмотрим этот вопрос чуть позже. Пресечь приступы тревоги на самом начальном этапе возможно. Иногда для этого нужно всего лишь применить некоторые техники. Например, обсудите проблемы с врачом. Врачи могут прописать лекарства, которые помогут на начальном этапе, а затем направить вас к психотерапевту, занимающемуся лечением травм. Пересмотрите продукты, которые вы едите, и то, что вы пьете. Кофеин и алкоголь могут негативно влиять на уровень тревожности. Прислушайтесь к общему совету и, по крайней мере, сократите потребление продуктов, которые, как известно, вызывают подобные эффекты. Физические упражнения полезны, но это не значит, что вы должны как сумасшедший тренироваться в спортзале. По возможности, совершайте прогулки по спокойным и умиротворяющим местам. Изучите упражнения на расслабление, которые можно выполнять, сидя за столом или смотря телевизор, например, дыхательные упражнения и расслабление мышц. Старайтесь вести активный образ жизни, чтобы в течение дня уставать естественным образом. Ночью вам будет легче заснуть. Стресс – И тревога – это тесно связанное состояние. Однако возможно страдать от одного из них, не страдая от другого. Как бы то ни было, но в обоих случаях следует обратиться за помощью. Стоит заметить, что существует множество методов самопомощи для облегчения некоторых проблем. Тревога может включать в себя фобии и возникать при определенных обстоятельствах. Стресс – это скорее нарастающее беспокойство, которое часто всплывает только потому, что в вашей жизни слишком много давления. Что-то должно отступить. Мы рассмотрим способы, как помочь себе справиться с паникой. Многие методы преодоления – это способы облегчить давление, которое схоже с подходом самопомощи при стрессе. И да, бывает так, что стресс – это единственный триггер. Разберитесь с ним, и вторая проблема может исчезнуть. Признание наличия проблемы – это начальный этап. Конечно, такие события, как собеседование при приеме на работу, естественным образом вызывают чувство тревоги. Это нормально. Не стоит беспокоиться, если волнение связано с повседневными стрессовыми событиями. Адреналин, выделяющийся в организме во время стресса – это способ борьбы организма. Когда вы выйдете с собеседования, беспокойство должно улетучиться и смениться облегчением. Конечно, вы можете испытывать стресс в ожидании результатов, но постарайтесь в таких ситуациях не проявлять чрезмерной тревоги. Ежедневное длительное чувство тревоги оказывает негативное воздействие на здоровье. В организме в больших количествах вырабатываются гормоны, о которых мы упоминали ранее – Если вы обнаружили, что стресс влияет на вашу повседневную жизнь, значит пришло время обратиться за помощью. Давление так и будет нарастать, вызывая постоянные приступы. Будем надеяться, что вы справитесь с этой проблемой раньше, чем это случится. Если вы страдаете от приступов более шести месяцев, то это расстройство называется генерализованным тревожным расстройством – ГТР. В следующей главе мы подробнее остановимся. На этом вопросе